«Глава десятая. Инквизицию вызывали?» «Мора, во имя теней успокойся!» Низкий грудной женский голос ворвался в мое затуманенное сознание, словно раскат грома. «С твоим сокровищем все в порядке». «Тогда почему она до сих пор не пришла в сознание?» — настаивал дракон. «Он явно винил себя в случившемся и жалел, что втянул меня в расследование». Зато я готова была расцеловать его за помощь, ведь теперь я точно знала, моя Амира жива. Благодаря энергии Сантьяго мне удалось на несколько секунд почувствовать её, но едва я попыталась концентрироваться на связи с тенью, потеряла сознание. И теперь не знала, где взять силы хоть что-нибудь ответить. Её тело отвыкло от мощной магии, — продолжила ведьма, подтверждая мои догадки. Я подозревала, что так и будет, поэтому и предлагала начать с ритуала и закрепить связь. «Ты плохо знаешь Катарину», — хмыкнул Дагман. Женщина фыркнула рассерженная кошка, а я покраснела до кончиков ушей, едва до меня дошло, о каком именно закреплении идёт речь. Такой способ возвращения магии действительно практиковался, но я бы никогда не согласилась вампирить из дракона силу при помощи любовной связи. К тому же эта методика давала временные результаты, быстро истощала ресурсы донора. А выпивать чужую тень, чтобы ненадолго почувствовать свою? Проснулась. Победоносно воскликнул Дагман, оплетая меня своей ментальной паутиной. «Катарина, я слышу твои мысли». «Угу, я очень рада. Только разлепить глаза не получилось ни с первого, ни со второго раза. Тело не слушалось, а мысли до сих пор плавали в киселе, и даже дышать было тяжело». «Мора, помоги мне», — приказала женщина, вливая в меня немного своей энергии. «Это не опасно», — с опаской уточнил дракон. Она после подобной процедуры и потеряла сознание. «Под моим контролем не опасно», — отрезала ведьма, продолжив лечить меня. Что именно она делала, я не понимала, но едва в её силу вплелась огненная магия Сантьяга, боль отступила, сознание стало проясняться. А я едва сдержалась, чтобы вновь не позвать Амиру. «Стоять!» — едва ли не хором рявкнули догманы и незнакомка. «Вот оно в чём дело», — пробормотал паук. «Катарина, твоя тень не в том состоянии, чтобы призывать её. Она выпьет тебя досуха и даже не узнает». «Что?» — просипела, едва шевеля губами. Услышанное не укладывалось во голове. Он наверняка ошибся. Моя любимая драконица не может быть опасна. В обычном состоянии тень никогда не причинит вреда хозяину пояснил Дагман, услышав отголоски моих мыслей. Но Амира просыпается рывками и отчаянно цепляется за любой источник энергии. Но... Не двигайся. Едва попыталась подняться, на мои плечи легли ладони целительницы, и тело вновь сковало сильная слабость. Дай им не закончить лечение. Простите. Растерянно пробормотала, разглядывая гостью. Красивая, даже очень. Роскошные волосы цвета вороного крыла смуглая кожа, идеальный овал лица и пухлые чувственные губы. Она была похожа на древнее божество, но внешняя прелесть рассеивалась, словно туман стоило посмотреть в её бездонные изумрудные глаза. В них плескалась такая мощь и сила, что от одного взгляда пробирала оторопь, и не оставалось сомнений, кто перед тобой. «Вы — хранитель теней?» — выдохнула ошарашенная догадкой. «О, вижу, ты и впрямь пришла в себя», — хрипло рассмеялась ведьма, откинув с олба прядь. «Мое имя Микелла Дальваджи, и я действительно глава Ордена Правосудия». «Мамочки, Верховный Инквизитор Женщина». От шока мне даже захотелось снова рухнуть в обморок. До этого я видела хранителя лишь дважды, но эти встречи произвели на меня глубочайшее впечатление». Я навсегда запомнила хриплый низкий голос горной рекой, льющийся из-под золотой маски, алую, расшитую защитными рунами мантию и давящую оглушительную ауру власти. Верховный Инквизитор никогда не появлялся на людях без своей маски, и лишь единицы знали, как он выглядит на самом деле. Но я всегда представляла в этой должности мужчину. Да что там. Одно время даже подозревала Дагмана. «Я надеюсь, не нужно напоминать, что моя личность должна остаться для всех тайной», — вкратчиво уточнила ведьма, продолжая лечение. Сантьяго и Дагман в это время застыли за её спиной безмолвными тенями, а мне стало очень стыдно, что я невольно подставила их. «Клянусь сохранить ваш секрет», — прошептала, пытаясь собраться с мыслями и внятно извиниться. Сила ведьмы не позволяла сконцентрироваться ни на миг, оплетая меня огненным коконом, просачиваясь в кровь и снова подзуживая связаться с драконицей. С Катариной всё хорошо, встряска пошла ей на пользу. Даже магические каналы начали восстанавливаться. Хранительница внезапно прервала лечение и обернулась к мужчинам. «А теперь будьте добрым, оставьте нас. Но леди должны поговорить наедине» с нажимом повторила Микелла, игнорируя возмущённый взгляд дракона. «Благодарю за помощь», пробормотала, снова пытаясь подняться. На этот раз ведьма не стала препятствовать, и Сантьяго тут же рванул ко мне, помогая поудобнее устроиться на диванчике. Сразу вспомнилась проклятая больница и первые недели после потери тени, когда я даже сесть на кровати не могла без чужой помощи. «Мне жаль, что напугала всех», добавила, отстраняясь от дракона. Не знала, что мой зов может привести к подобным последствиям. Реакция тени вполне естественна, задумчиво протянула Микелла. Странно только, что она так быстро откликнулась на магию Мора. Вы точно раньше не пытались? Нет. Едва ли не хором воскликнули мы. Я бы никогда не согласилась питаться его магией, чтобы восстановить Амиру, уверенно добавила, взглянув ведьме в глаза. Голова тут же закружилась, и на миг показалось, что я тону в бездонной штормовой зелени чужого взгляда. Пришлось собраться с духом и поднять остатки щитов, чтобы закрыться от её ауры. А ведь Микела даже не пыталась применить ментальное воздействие. Сколько же в ней силы, если от одного взгляда пробирает оторопь? «Неплохо», — усмехнулась ведьма, оценив мои потуги. «Тебе есть стержень, но слишком много сомнений и предрассудков». Я хотела возмутиться, что не собираюсь уподобляться энергетическим упырям, но вовремя вспомнила про Дагмана и то, как он возвращал своего паука. Пришлось прикусить язык и промолчать, чтобы ненаруком не обидеть мага. «И всё же я хотела бы поговорить наедине», — продолжила Микелла, переведя взгляд на Сантьяго. Мора не ответила, лишь положил ладонь на моё плечо, показывая, что никуда не уйдёт, пока я сама не попрошу. Зато паук выразительно кивнул в сторону двери и постучал пальцем по виску, намекая, что не стоит спорить с главой Ордена. «Я не съем твою пару», — усмехнулась хранительница, сверкнув аккуратными белоснежными клыками. А её тень выскользнула из-за дивана, перекинувшись в огромную грациозную пантеру. Лащёная сверкающая шёрстка, гибкое сильное тело, точёная мордочка и огромные изумрудные глазища. Кошка была похожа на свою хозяйку. Я невольно залюбовалась хищной красавицей, забыв о давящее аурии инквизитора и предстоящем разговоре. «Видишь, она меня даже не боится», — вкрадчиво мурлыкнула Микелла. «Всё хорошо», — улыбнулась я, накрыв ладонь Сантьяго своей. «Я уже говорила, что всецело доверяю главе Ордена». Стоящей за спиной ведьмы Дагман облегчённо выдохнула, висящей под потолком файсаль. Захлопал лапками, одобряя мое решение. «Мы будем неподалеку». Дракон бросил на ведьму предупреждающий взгляд и вышел из комнаты. За ним выскользнули паук и его тень. Интересно, о чем хотела поговорить хранительница, если мужчины настолько разошлись во мнениях? Дагман явно был на стороне Микеллы, а Мора ни на секунду не хотел оставлять нас одних. «Она не знает о пламени». Паук ворвался в мои мысли настолько внезапно, что я едва не подпрыгнула. С огромным трудом мне удалось совладать с эмоциями и не уронить ментальные щиты. Зато картина начала потихоньку проясняться. Сантьяго переживал, как бы хранительница не добралась до правды, а Дагман опасался, что своим отказом мы, наоборот, спровоцируем её, и Леди Инквизитор начнёт копать глубже. «Знаешь, вначале я была против твоего участия в этой операции» произнесла микела едва за мужчинами закрылась дверь. «Понимаю, маг, потерявший тень». «Глупости», — отмахнулась ведьма. «Проблема не в том, что ты сейчас слаба, а в том, что ты делаешь слабым Сантьяго». Слова хранительницы скользнули по нервам, заточенным клинком. Я и до этого опасалась, что могу подставить остальных. У меня не было опыта работы под прикрытием, я едва держала щиты. «Ты снова думаешь не о том», — покачала головой микела «Ох, неужели?» «Я не телепат», — отрезала ведьма. «Но мне и не нужно читать твои мысли, чтобы сделать правильные выводы. Ты беспокоишься о работе, боишься подставить Мора, но совершенно не задумываешься о его чувствах». «Послушайте». «Нет, это ты послушай, девочка», — рявкнула Микелла, наклоняясь ближе и заглядывая в мои глаза. «Ненавижу вмешиваться в чужие отношения» но в отличие от Дагомана не собираюсь держать нейтралитет. Я видела, что происходило с Мора, пока ты лежала в больнице. Смотрела, как он и его тень подыхают от боли, вливая в тебя силу, чтобы ты выжила и сохранила шансы на восстановление. Что? Сюрприз, зло прошипела ведьма. Он запретил говорить об этом. Не хотел, чтобы ты до конца дней чувствовала себя обязанной. Но мне надоели эти игры. Сердце сжалось от боли и невыносимой тоски. Хотелось ответить хоть что-нибудь, сказать, что я не хотела, не знала. Но в голове осталась лишь звенящая пустота, а вместо слов из горла вылетали сдавленные хрипы. «Можешь считать меня жестокой, можешь ненавидеть и проклинать», — вкратчиво добавила Микелла. «Но Мора мой лучший инквизитор и возможный преемник. Я не собираюсь лишиться столь ценного кадра из-за твоих дурацких сомнений». Голос хранительницы вибрировал от ярости, а в глазах плясали изумрудные огни, злые и опасные. И впервые за последнее время отговорки о проклятии показались мне настолько идиотскими, что даже вспоминать о них не хотелось. И уж тем более рассказывать об этом Микелле. «Хочу понять, ты действительно настолько жестоко и эгоистична, что не можешь поступиться ни единым принципом ради любимого мужчины прошептала ведьма, продолжая гипнотизировать меня взглядом. «Или просто глупо?» «Я просто хочу спасти его от самой себя», Прошептала, закрывая эмоции глухим щитом. От Микело он защищал, как зонтик от цунами, но всё же создавал иллюзорную преграду и помогал собраться с мыслями. «Как женщина вы должны меня понять». «Не понимаю», — отрезала ведьма. «Ты отказываешься от помощи» пытаясь казаться сильной. А по факту, не накачая он тебя магией ещё в больнице, спасать сейчас было бы нечего. Горькая правда оплетала ядовитой паутиной, а память услужливо подкидывала вид измученного истощённого дракона, безвылазно дежурившего у моей постели. Бездна. И как я раньше не догадалась. «Я не прошу тебя выпивать из него магию», — вкратчиво продолжила Микелла а лишь подпустить немного ближе. Мне остро захотелось возразить, закрыться от её слов, но ведьма била по-живому, не позволяя отдышаться и придумать новые аргументы. Её откровение словно прорвали плотину в моей душе, и теперь я захлёбывалась эмоциями, отчаянно пытаясь не утонуть в них и добраться до истины. Вы же видели? «Твоя драконица слишком ярко реагирует на него», — кивнула ведьма. Но я помогу, научу перенаправлять магию. Позволь нам с Дагманом помочь. Дай, Мора, шанс спасти тебя. «А если станет хуже?» Практически выкрикнула я, борясь с последними сомнениями. Или цепляясь за них. «Не станет», — отрезала Микелла. «Никто не собирается возвращать твою тень прямо перед вылазкой. Но это шанс защитить тебя и Сантьяго от вражеских менталистов. Позволь связать вашу магию, Катарина». Переступи через сомнения, докажи, что достоин его любви и доверия. Последняя фраза попала в цель, разбивая на осколки ледовый панцирь, которым я окружала себя последние полгода. И словно в трансе кивнула, соглашаясь с доводами ведьмы. «Хорошо, я попробую». В изумрудных глазищах промелькнуло искреннее одобрение, а через миг Микела поднялась с дивана и отошла к окну, давая мне возможность отдышаться и прийти в себя но даже с такого расстояния её аура отдавила и мешала сосредоточиться. Страшно представить, что случилось с теми, против кого хранительница осознанно применяла силу. «У тебя хорошая устойчивость к ментальной магии», — неожиданно объявила Микелла. «Даже в таком состоянии цепляешься за то, что считаешь по-настоящему важным». «Но вы всё равно настояли на своём», — устало вздохнула. «Ты мне ещё спасибо скажешь», — фыркнула ведьма. «Сейчас тебе, — говорит, — страх потерять независимость. Но, приняв чужую помощь, не станешь слабее. Лишь обезопасишь себя и мора от менталиста и увеличишь ваши шансы на успех. А там, глядишь, и тень начнёт просыпаться». Голос Микела звучал обманчиво мягко, но я знала, стоит мне возразить, и хранительница снова пойдёт в атаку, сминая все барьеры и щиты только. «Мне и крыть-то было нечем». «Ведьма видела меня насквозь и даже здесь не ошиблась. Несчастный случай лишил меня тени, но мне удалось сохранить гордость и независимость. Я не опустилась до запрещенных экспериментов и не пыталась вернуть Амиру при помощи привязки к более сильному магу. Не захотела становиться паразитом, питающимся чужой силой. И в то же время не собиралась рисковать тенью донора». Такие эксперименты всегда заканчивались плачевно для обоих, хотя теневик уровня Мора мог подарить мне несколько лет полноценной жизни. «Связь — пара величайшее благословение богов», — продолжила Микелла. «Она не позволит тебе высушить Сантьяго, но подарит шанс вернуть тень». Я хотела возмутиться, что не собираюсь заходить так далеко, но вовремя вспомнила слова дракона об идеальном алиби. «О пламени никто не должен знать». И если у нас всё получится, придётся как-то объяснять общественности моё чудесное исцеление». Вот тогда глава Инквизиции вступится за нас, подтвердив личное участие в лечении. Против таких аргументов никто и пикнуть не посмеет. «Это огромный риск», — продолжила для виду сомневаться. «Я уже сказала, что риск беру на себя», — ответила Микелла. «К тому же никто не собирается спешить, вы уже упустили шанс на быстрое восстановление тени». Твое тело отвыкло от магии, поэтому действовать придется крайне осторожно. Силу будем выливать постепенно. Ни о какой близости и прямой подпитке в ближайшее время и речи быть не может. О, этот вариант меня более чем устраивает. После брачного ритуала я вплиту в твои щиты немного магии Мора, а затем напитаю силой дракона несколько артефактов-накопителей, пояснила ведьма. Во время работы под прикрытием будешь использовать их как магический источник. Так мы сведём риск к минимуму, но защитим тебя от менталиста». «Почему вы сразу всё не объяснили?» — нахмурилась я, пытаясь найти подвох. «Слишком уж ладно всё получалось. Хотела убедиться, что ты и впрямь достойна таких хлопот», — с хитрой улыбкой ответила Микелла. «Я не имею привычки тратить силу и время на тех, кто этого не заслуживает».